Глава 26. Паук. Попытки разговорить Кирасира стали моей навязчивой идеей. Он упрям, но я еще упрямее. А все потому, что трудности преследовали меня на протяжении всей жизни, и я с ними всегда справлялась. Этот случай не станет исключением. Спустя почти две недели мужчина решил, что лучше все же со мной поговорить. Я принесла ему воду и порцию еды на день. Последние дни даже не пыталась с ним поговорить, поэтому сразу направилась на выход. Но Кирасир меня окликнул. «Эй, ведьма!» – неловко произнес он. Я обернулась и посмотрела на него. «Чего тебе от меня надо?» – устало спросил он. «Я уже говорила о том, что мне просто кое-что интересно», стараясь скрыть победную улыбку, сказала я. Кирасир задумался. За эти две недели он испробовал все способы выбраться. Видимо, идеи закончились. «Что ты собираешься со мной сделать, когда получишь ответы?» Осторожно спросил он. «Зависит от твоих ответов. Если решу, что ты представляешь опасность, то убью». Честно призналась я. Мужчина кисло мне улыбнулся. «А если не ответишь, то будешь сидеть здесь, пока сам не умрешь». «Возможно, я скоро потеряю интерес и перестану приносить тебе еду и воду». Наиграна безразлично попыталась его зацепить. Он снова задумался. Было похоже, что у него скоро дым из ушей повалит от напряжения. «Что ты хочешь знать?» Медленно, будто пробуя слова на вкус, спросил он. Я подавила в себе желание захлопать в ладоши и медленно села напротив него. «Как тебя зовут? У тебя же есть имя?» Чуть быстрее нужного спросила я. «Калиб Рейзен», — ответил он. «Ты откуда?» Сразу перешла я к другому. «Недавно переехал в Арфель», — ответил Кирасир. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить о том, что Арфель — столица Лаппии. В последнее время редко о ней слышала. «Почему ты решил стать Кирасиром?» — задумчиво спросила я. «Я сирота» а там платят хорошие деньги. К тому же у меня есть талант к этому». «Чуть надменно», — ответил Калиб. «О, я заметила». Я рассмеялась, вспомнив о том, как он свалился мешком на землю. Калеб смущенно покраснел, и я поняла, что его бахвальство было наигранным. «Ты впервые дрался с ведьмами?» — снова спросила я. Он промолчал. «Можешь не отвечать. Все и так понятно», — ответила я сама на свой вопрос. Кирасир поморщился, осознав, что вижу его насквозь. «Впрочем, талант у тебя правда есть. Вода отзывается на твои эмоции и желания». Задумчиво произнесла я. Калеб вздрогнул и в упор посмотрел на меня. «Откуда ты знаешь, что мой меч способен призывать воду? Я же ее не использовал тогда». Мгновенно спросил он. «Почувствовала. За конкретикой лучше обращаться к Мэдди». «Моя сестра лучше объясняет», — весело ответила я. «Ты не можешь описать свои собственные способности?» Калиб насмешливо изогнул бровь. «Ты можешь объяснить, как дышать, слышать или видеть?» Раздраженно уточнила я. Калиб задумался. Его лоб расчертила задумчивая складка. Он был шире меня в плечах, выше и имел более короткие волосы, но больше особо ничем не отличался. Мы оба дышали, думали, страдали и не хотели умирать. «Почему?» — серьезно спросила я. «Почему что?» — сразу встрепенулся он. «Почему вы убиваете ведьм?» «Магические камни. Неужели так сложно жить без них?» Я сжала руки в кулаки. «О чем ты вообще? Какие магические камни?» «Ведьмы обворовывают деревни, оставляя жителей умирать от голода». Калип выдержал мой взгляд и ответил тем же. Он был твердо уверен в своих принципах. «Я про Шизе», — уточнила, стараясь держать себя в руках. «При чем тут Шизе?» — растерялся Калиб. «Как, по-твоему, их делают?» — гневно спросила я. «Я похож на священника? Откуда мне знать?» Так же злобно ответил он. Теперь растерялась я, поняв, что он говорит правду. «Неужели даже кирасиры не знают, почему мы воюем?» Мне вдруг стало очень тошно от этой мысли. Калеб неожиданно смягчился. «Почему-то у меня возникло чувство, что мы чего-то друг о друге не знаем», — спокойно произнес он. «Вот это я и пытаюсь выяснить», — нехотя ответила ему. Опустилась тишина. Калеб начал внимательно меня осматривать. Он будто принимал какое-то решение. «Где мы находимся?» — спросил он. В одном из центров по созданию Шизе. Ответила я. Ты знаешь, как их делают? Я слышал, что после пожара в столице почти все данные утеряны. Калеб удивленно изогнул бровь. Я не собираюсь рассказывать тебе об этом. Категорично заявила я. Он нахмурился и задумался. Если судить по твоей реакции, то Шизе напрямую связан с ведьмами. Полагаю... «Ведьмы как-то страдают от них», — медленно произнес Калеб, а я поняла, что допустила ошибку. Моя рука сама потянулась к груди, чтобы вытащить гримуар. «Этого человека нельзя оставлять живых. Он слишком сообразительный». Калеб резко вскинул руки вверх. «Спокойно. Больше не буду спрашивать», — резко сказал он. Я осторожно опустила руку вниз. Наше общение зашло в тупик. «Ты хотела узнать о том, почему я не убил тех ведьм?» Неожиданно спросил Калеб, заставив меня насторожиться еще больше. «Это логичный вопрос. Сколько ни думал, только он у меня в голове сложился. Твои вопросы его только подтвердили. Я продолжала молча его разглядывать. Мой ответ — потому что не захотел. Ведьмы занимаются воровством. Даже спалили главный храм. Они убивают без колебаний но только когда ты встаешь у них на пути. Я считаю, что бороться надо с создателем этой системы, а не с детьми». Серьезно ответил он. «По-твоему, я заслуживаю смерти?» Таким же тоном спросила я. «Кто знает». Калип пожал плечами. «Ты не производишь плохого впечатления. Я бы даже сказал, что этот конфликт тебе надоел. Однако, что мы можем?» Арахна ясно дала понять, что не сдастся до самого конца. «Может, твое мнение и о ней предвзято?» С печальной улыбкой спросила я. «Она безжалостная убийца. С ней невозможно вести диалог», — гневно ответил Калиб. Снова опустилась тишина. «На душе у меня потяжелело. Я поднялась на ноги. Энергия этого места плохо на меня действовала, заставляя раздражаться сильнее обычного». «Погоди минутку». Неловко позвал меня Калеб, когда я повернулась к выходу. «Ты не назвала мне своего имени». Я весело рассмеялась и посмотрела на его недоуменное лицо. «Я — безжалостный убийца, с которой невозможно вести диалог. Меня зовут Арахна». Смело подбегнула ему и вышла, не дожидаясь ответа. В моей душе все перемешалось. Я снова почувствовала резкую и почти невыносимую боль из-за отсутствия сестры. Как же сильно я по ней скучала. Она точно могла бы помочь разобраться в себе. Но мне нельзя было поговорить с ней. Если кто-то в Эрфе узнает, что мы ведьмы, то это усложнит Мэдди жизнь.